Глава 4. Стихийные бедствия и природные катастрофы. Так происходит очищение. Дорогие, Крайон приветствует вас в этом теплом, безопасном месте. Месте вне времени, где энергии таковы, что создают эту атмосферу тепла, любви и безопасности. Вы всегда можете сами создать для себя такое безопасное место. Не так ли? потому что ваша связь с Божественным Домом постоянно и неизменна. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, вы можете востребовать эти энергии для своей безопасности, защищенности, неуязвимости от внешних воздействий. Потому что там, где любовь и свет Бога, там вы дома, там вы любимы, Там вы оберегаемы и можете чувствовать себя совершенно спокойными и умиротворенными. Я хочу, чтобы вы сейчас почувствовали себя именно так, спокойными, умиротворенными и защищенными. Потому что сегодня мы будем с вами вести разговор на очень неспокойную тему, на тему природных бедствий и катастроф. Вы и сами видите, дорогие как меняется все на вашей планете Земля. Меняется климат, не так ли? Там, где никогда не было снега, выпадает снег, а там, где были холодные зимы, вместо холодов приходит тепло. Самые сильные ураганы, наводнения, землетрясения, все это выпало на долю вашего поколения. Не слишком ли часто природа стала преподносить вам сюрпризы? Вы думаете, это случайность? Или, может, вы думаете, что это наказание для вас, расплата за грехи, ни то, ни другое, дорогие? То, что происходит, закономерно. То, что происходит, происходит с вашего согласия. То, что происходит, происходит в конечном итоге для вашего блага и блага земли. Суть происходящего в следующем. Земля берет и перерабатывает сразу большие пласты диссонансных энергий, накопленных человечеством даже не за годы и столетия, а за тысячелетия. Земля долго несла на себе этот груз. Человечество долго несло на себе этот груз. Но теперь пришел конец этому. Ни земля, ни люди больше не могут мириться с этим кармическим грузом, больше не могут нести его на себе. Этот груз тянет Землю и человечество обратно в трехмерность, в мир низких вибраций, из которых вы давно уже выбрались и в которые возврата нет и быть не может. На новой Земле, отмеченной божественными вибрациями, просто нет больше места для этих гигантских пластов, диссонансных или, как вы часто говорите, Темных энергий. Не случайно бедствия и катастрофы часто происходят в местах, отмеченных кровопролитиями, войнами, в местах, где множество людей допускают отклонения от божественных законов, стремясь к порабощению других, к наживе за счет других или становясь приверженцами деструктивных идеологий, убеждений, верований. Если люди продолжают упорствовать в этих деструктивных энергиях, если они ничего не делают или делают слишком мало для их нейтрализации, в действие вступают очистительные силы самой Земли. Не корите себя за это. Бывают ситуации, когда диссонансные энергии, накапливающиеся тысячелетиями, действительно слишком велики и сильны, чтобы люди могли с ними справиться сами без помощи земли. Но не думайте, что это делается помимо воли людей или без их согласия на то. Вы можете видеть, как стихийные бедствия уносят множество жизней. Вам может казаться, что страдают ни в чем не повинные люди, совсем не те, кто был и до сих пор является носителями деструктивных энергий, нуждающихся в очищении. Да, дорогие, это действительно так. Но все эти люди, об уходе которых вы скорбите, не должны называться жертвами, ведь они на самом деле добровольно приняли такую участь. Да, можно сказать, что они принесли себя в жертву во имя очищения земли, но можно сказать и так, они добровольно приняли участие в огромной очистительной работе, которую проводит планета Земля совместно с людьми. Перед своим воплощением все эти прекрасные души знали, что накопленный ими груз кармы слишком велик, и что при обычном течении жизни одного воплощения недостаточно для его отработки, и что есть лишь один способ отработать эту карму в течение одного воплощения причем мгновенно, это принять участие в массовом уходе из жизни в числе множества людей во время стихийного бедствия. Они согласились на это, они знали, на что шли. Они знали, что своим уходом помогут и планете, и себе сбросить тяжелый груз кармы, накапливавшийся тысячелетиями. Почтите их уход, дорогие. Почтите их поступок. Они сделали огромное дело для планеты Земля. Сейчас они в Божественном Доме, и они счастливы. Они просят передать вам, чтобы вы не слишком скорбели о них, потому что на самом деле они не умерли. Они просто вернулись домой. И ваша разлука с ними лишь временна. Теперь вы понимаете, что планета не наказывает вас стихийными бедствиями. Теперь вы понимаете, что таким образом планета участвует в осуществлении вашего совместного с ней плана. И что если бы не этот план, ваше вознесение и вознесение Земли могло бы не состояться, потому что происходящее является очищением, без которого невозможен ваш коллективный переход на уровень божественных вибраций. Коллективное намерение людей способно предотвращать катастрофы. Вы спрашиваете, но район, неужели мы никак не можем повлиять на ход этой очистительной работы? Неужели нам остается только смириться и ждать, где, в каком месте произойдет следующее бедствие? Дорогие, вы же знаете, что вы могущественны, причем ваше могущество возрастает день ото дня. И если еще вчера вы не могли предотвратить или хотя бы смягчить какие-то глобальные катастрофы, то сегодня вы можете это сделать. Что для этого нужно? Ваше коллективное намерение. Нужно, чтобы вы все вместе посылали любовь, тепло, добро, все высокочастотные энергии, потенциально опасные районы. Вы ведь знаете, где есть опасность цунами, ураганов, землетрясений и свержений вулканов. Также вы можете все вместе посылать свет и любовь в те места на Земле, где идут войны или есть их опасность, где вызывает тревогу поведение ваших политиков, где создается тот или иной вид напряженности. Откуда может исходить угроза миру и человечеству? О, дорогие! Вы даже не представляете себе, какой огромной силой обладает ваше коллективное намерение. Причем для этого вам не нужно даже собираться вместе. Ваши средства связи и передачи информации, ваша глобальная информационная сеть «Крайон говорит об интернете», примечание автора позволяют вам договориться друг с другом, независимо от расстояний. Используйте, пожалуйста, эту возможность. Вы можете договориться с множеством людей из разных стран и даже с разных континентов, что в какое-то определенное время, например, раз или два раза в месяц, в один и тот же день и час, вы будете откладывать все дела, чтобы в течение пяти или десяти минут направлять любовь и свет в какой-то определенный район земного шара или просто всей Земле в целом. Вы не представляете, дорогие, как многое вы сможете изменить таким образом. О да, вы можете предотвращать катастрофы, и вы уже делаете это, хотя даже не знаете об этом. Позвольте вам сказать, что ваше коллективное намерение в последние два года уже предотвратило два текчайших стихийных бедствия, одно на американском и одно на азиатском континенте. Те бедствия, которые происходили там по своим катастрофическим последствиям, ни в какое сравнение не идут с тем, что могло бы быть. Все могло бы быть гораздо страшнее и трагичнее, дорогие могло бы быть, но не произошло. Не произошло благодаря вам, дорогие, благодаря мастерам света, которые ежедневно и ежечасно направляют свет и любовь планете Земля и тем местам на земном шаре, где они живут, где заземляют свою энергию. Продолжайте это делать, дорогие, продолжайте. Планете Земля. Очень нужна ваша помощь, и она не меньше вас заинтересована в том, чтобы стихийных бедствий стало меньше, и чтобы последствия их не были катастрофичными. Дорогие, когда вы выражаете намерение на установление мирной и спокойной жизни на земле, жизни без войн, бедствий и катастроф, вся разумная Вселенная начинает помогать вам в этом. Но на это нужна ваша воля и ваше намерение. Тогда вся ваша божественная семья, ваши ангельские помощники встают вам на помощь и всеми силами начинают спасать и оберегать вас. Вы замечали, что в некоторых катастрофах жертв оказывается гораздо меньше, чем могло бы и чем по всей логике должно было бы быть. Люди выживают там, где казалось бы, выжить было невозможно. Тогда вы говорите, что произошло чудо. Но на самом деле это не чудо. Это действие вашего намерения и вашей воли, на которое откликнулись ваши ангельские помощники и сделали все, чтобы по крайней мере смягчить последствия. Пожалуйста, помните о том, что самые тяжелые последствия, Уже миновали вас, о многом вы просто не знаете. Вы не знаете, что общими усилиями людей и ангелов было предотвращено катастрофическое столкновение Земли с опасным астероидом. Вы не знаете, что ваше намерение в последний момент изменило траекторию полета этого небесного тела, которое в итоге пронеслось мимо. Дорогие! Этот астероид мог бы разрушить Землю и уничтожить все живое, если бы вы не были столь непреклонно устремлены к Вознесению, если бы вы не стремились к Свету, если бы вы не проводили свою огромную работу по принесению божественных энергий на Землю. Вы мастера Света, и вас не так много в масштабах человечества. Но ваших усилий и чистоты вашего намерения достаточно для того, чтобы спасти Землю. Вы уже это сделали, дорогие, и вы продолжаете это делать. Вы можете по своей воле выбрать для жизни безопасные места. И еще я хочу напомнить вам о том, что Земля дружественна к вам, и когда это зависит от нее, она делает все возможное, чтобы вы не страдали вам не обязательно страдать от природных бедствий и катаклизмов вы знаете это вы помните что вы наделены свободной волей это значит вы можете переехать в более безопасное место вам не обязательно жить в опасных местах вам не обязательно находиться там где бывают землетрясения цунами ураганы Извержение вулканов. Вы можете изъявить намерение переехать. Вы можете обратиться к своему духу и спросить, уместен ли для вас такой переезд, и если уместен, то какое место выбрать. Попросите, чтобы дух послал в вашу жизнь синхронистичность, череду подсказок, знаков, событий, которые подталкивают вас на правильный путь. Если дух призывает вас к переезду, вы обязательно почувствуете это. Вы почувствуете необъяснимую тягу к какому-то определенному месту на земле, даже не обязательно на вашем континенте. Вы почувствуете, что некоторые обстоятельства подталкивают вас к решению о переезде. Не противьтесь, если нужные двери будут сами собой открываться перед вами. Если Дух зовет вас в дорогу, без промедления начинайте осуществлять эту прекрасную перемену в своей жизни. Ибо прекрасно все то, к чему вас призывает Дух. Вы можете заземлять энергией там, где вы находитесь, и снижать опасность катастроф. А если же вы чувствуете, что вам дорого то место, где вы живете, и вы не хотите покидать его, даже если оно опасно. Возможно, выбор вашего духа состоит в том, чтобы заземлять божественные энергии именно здесь. И заземляя их, тем самым просветлять это место и делать работу по нейтрализации диссонансных энергий. Делая это, особенно если вы делаете это не в одиночку, а вместе с другими мастерами света, Вы снижаете вероятность разрушительных катастроф. Да, дорогие, вы влияете на природу. В ваших силах даже изменить климат к лучшему. В ваших силах избежать засухи или наводнения, землетрясения или урагана. Выражайте соответствующие намерения. Призывайте божественные энергии снизойти туда, где вы находитесь чтобы защитить вас, ваших близких, ваш дом, ваш город, ваш регион и всю Землю. И вы увидите, каким чудесным образом это работает. А если где-то на Земле случается катастрофа, значит, иным путем невозможно было трансформировать энергии. Но вы всегда можете извлечь урок из того, что произошло. А еще вы можете извлечь силу. Дело в том, что в момент катастрофы всегда высвобождается гигантское количество энергии. Это неизбежно, когда происходит трансформация энергии. И вот что я хочу сказать вам, дорогие. Эта энергия ваша по праву. Вы, мастера света, можете взять ее, чтобы направить во благо себе и человечеству. Вы можете взять ее, чтобы с ее помощью выйти на следующий уровень божественных вибраций. Эта энергия высвобождается, чтобы содействовать вашему просветлению и вознесению. Вы сами можете почувствовать эту волну энергии, которая распространяется от места катастрофы по всему земному шару. Берите эту энергию, повышайте ее вибрации, направляйте во благо, и тогда она не пропадет даром, и тогда она будет использована по назначению, и тогда вы достойно сделаете свою работу по очищению планеты. Теперь у вас в руках есть все необходимые инструменты для этого, и помните, что энергии, высвобождаемые стихиями, это дар вам, дар от планеты Земля. Используйте его во благо, С любовью и благодарностью тем самым вы окажете неоценимую услугу и планете, и человечеству, и себе самим. Пусть эти истины озаряют ваш путь. С любовью, Крайон. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для создания пространства мира и безопасности вокруг себя. Крайон не раз повторяет нам: что мы можем создать для себя безопасное пространство, которое позволит нам сохранить спокойствие и умиротворенность, а главное стать неуязвимыми, даже находясь в самых опасных и беспокойных местах. Когда мы создаем такое пространство, то всевозможные бедствия буквально начинают обходить нас стороной. Для этого только надо выразить соответствующее намерение мысленно поместить себя в поток энергии божественной любви и света. А помогут в этом следующей аффирмации, которые можно произносить как вслух, так и про себя, в любое время и в любом месте, где бы вы ни находились. «Я в пространстве любви и света Бога. Моя истинная суть –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 Мы можем направлять свет и любовь вместе с пожеланиями мира и благополучия в любое место на земле. Мы можем заземлять эти энергии там, где мы находимся, тем самым создавая пространство мира и благополучия, но можем направлять даже туда, где мы ни разу не были. Крайон не раз говорит, что информация – передается в любую точку Вселенной мгновенно, со скоростью любви, которая выше скорости света, несмотря на утверждение физиков, что более высоких скоростей, чем скорость света, не существует. Но мы все можем убедиться в обратном. Наш посыл любви доходит мгновенно. Даже усилия одного человека не пройдут даром, Не говоря уже об одновременных усилиях многих людей или хотя бы нескольких человек. Если у вас пока нет единомышленников, вы можете выполнять эту работу в одиночку. Но очень хорошо, если вы договоритесь с кем-то, что будете посылать светлые энергии в какое-то определенное место одновременно с вами, не обязательно находясь рядом в один и тот же день и час с одними и теми же добрыми посылами и пожеланиями. Останьтесь в спокойном месте наедине с собой на пять 15 минут. Расслабьтесь, успокойте мысли. Представьте себе то место на планете, которому вы искренне и всей душой желаете мира и благополучия. Это может быть место, страдающие от войн, катастроф или произвола политиков, или место, где существует напряженность и есть потенциальная опасность разного рода бедствий. Это может быть и место, где все спокойно, и которому вы желаете поддерживать это спокойствие. Это может быть как абсолютно незнакомая вам страна, так и город, район, или даже дом близких и дорогих вам людей, или вообще любых людей, жизнь которых нуждается в гармонизации. Вы можете посылать энергии любви и света куда угодно, туда, куда сочтете нужным, в сочетании с вашим намерением. Они сотворят безопасное, мирное, гармоничное пространство в любом месте, находящемся в на любом расстоянии от вас. Представьте себе это место так, как сможете представить, даже если вы ни разу не были там наяву. Представьте так, как сможете представить картины мирной, спокойной, счастливой и благополучной жизни в этом месте. Представьте улыбающихся, счастливых, спокойных и умиротворенных мужчин и женщин, Детей, стариков. Представьте, что там мирное небо и наилучшая в данных обстоятельствах погода. Мысленно направьте энергии света и любви в это место. Представьте, как заполняется светом пространство. Мысленно пожелайте этому месту и всем людям, находящимся там, добра, любви, света, мира, покоя, благополучия. Некоторое время удерживайте эту картину. Вы можете повторять это медитативное упражнение так часто, как захотите. Даже просто представляя себе картины мира и благополучия, в любом месте Земли вы уже очень много делаете для того, чтобы энергии любви и света начали там работу по гармонизации любой проблемной ситуации.